Аннотация. Долгожданное продолжение международного бестселлера и бестселлера Нью-Йорк Таймс «Жестокий принц». Одна из самых ожидаемых книг 2019 года. Неповторимая история о смертной девушке, которая, благодаря своему упорству, хитрости и коварству, поднялась на трон мира Фейри. Джуд связала Кардена обещанием подчиняться ей. Обещанием, которое продлится ровно год и один день. Теперь она главная фигура за троном, которая дергает за ниточки и умело манипулирует королем. Но Джуд ввязалась в опасную игру Ферри, не имея ни друзей, ни союзников. Постегиваемая амбициями и целью выжить во что бы то ни стало, она плетет интриги и наносит молниеносные удары. Однако, когда Джуд выясняет, что среди тех, кому она безоговорочно доверяла, появился предатель, а ее близким грозит опасность, ей приходится предпринять важный шаг и возможно даже изменить все правила игры тем более что кардон оказался вовсе не таким слабым и безвольным королем как думали все обитатели фейриленда